Плёх-плюх. Пошли, Никола, пора мыться, сказала мама. Но я сказал, что не хочу, что не зачем, что не такой уж я и грязный, что в школе у Миксана всегда грязные коленки, но его мама не моет так часто, и что я обязательно вымою завтра, а сегодня я плохо себя чувствую. Тогда мама сказала, что со мной всегда одна и та же комедия, что это ужасно, что потом меня не вытащишь из ванны, и что с неё хватит, и пришёл папа. Никола сказал папа. «Что еще за история? Почему ты не хочешь мыться? Между нами, говоря, принять ванну бывает так приятно». «Но я сказал нет. Это совсем неприятно. Мама трет мне лицо губкой, плюх-плюх. И потом всюду лезет мыло и в глаза, и в нос, и оно щиплет. А я не такой уж грязный. Завтра я точно буду мыться, потому что сегодня я себя плохо чувствую». «А если ты будешь мыться сам?» спросил папа. «То согласишься?» «Тогда мыло не будет лезть тебе в глаза». «Но это безумие», — сказала мама. «Он ещё маленький. Он же не сможет купаться один. Что ты?» «Маленький», — сказал папа. «Наш Николя уже большой парень. И он давно не малыш, и прекрасно сможет мыться сам. Верно, Николя?» «Да, да», — сказал я. «И потом ребята в школе Альцеструфьюс и Клотер говорят, что моются в войне сами». «Ясное дело, что Фроя называть не стал». ведь он говорит, что его моет гувернантка. Но не надо верить всему, что говорит Жифруа, он такой врун». «Отлично», сказал папа маме. «Налей ванну этому мужчине. С остальным он справится сам, как взрослый». Мама молча постояла, потом посмотрела на меня как-то странно и очень быстро ушла. А перед этим сказала, что наполнит ванной, чтобы я поторопился, потому что вода может остыть. Я удивился. Такой у мамы был чудной вид. «Дело в том, объяснил мне папа, что иногда маме бывает больно видеть, как ты растёшь. Я знаешь, позже ты поймёшь, и стоит стремиться всегда понимать женщин. Папа иногда говорит непонятно что. Так для смеха. Он погладил меня по голове и велел поторопиться, потому что мама звала меня из ванной. У неё был такой необычный голос. Я был страшно горд, потому что буду мыться сам, и вообще я уже 2 дня рождения как большой. Ну правда. А губкой я проведовал вокруг лица. А по самому лицу не стану. Я пошёл в свою комнату за вещами, которые нужны для ванны. Я взял маленький кораблик с парусами, у которого нет больше парусов. Жалко. Мне нужен новый. Ещё я взял железный корабль с трубой и винтом. Он не очень хорошо плавает, зато можно классно поиграть в кораблекрушение, как в одном фильме, который я смотрел. Там все спаслись, даже капитан, который не хотел прыгать в воду. Вот ему не такой костюм, как у него, я бы тоже не захотел. Я взял синюю машинку Пусть будет авария, и машинка упадёт в воду. Я взял военный корабль, тот, что был с пушками, пока я не дал поиграть в него альцесту, и я взял трёх оловянных солдатиков и деревянную лошадку, чтобы они были пассажирами. Медведя я брать не стал из-за меха, который у него ещё остался. Половину я сбрил прежней папиной бритвой, которая перестала работать. Один раз я бросил медведя в воду, и его мех был по всей ванне, и мама сердилась. И потом, после купания, медведь стал некрасивым, а я не люблю портить свои игрушки. Я очень аккуратный. Когда мама увидела, что я вхожу в ванную с игрушками, она широко раскрыла глаза. "Ты что, хочешь засунуть в ванну всю эту грязь?" спросила она. "Да ладно, дорогая", сказал папа, он тоже пришёл. "Не мешай Никола быть самостоятельным. Пусть купается, как хочет. Ему надо учиться быть сознательным". "А это не опасно оставлять его тут одного?" спросила мама. "Опасно?" засмеялся папа. Ты же не думай, что ну тонет у Ани. На пляже ты и то паникуешь меньше, когда он идёт в море. Но всё пошли, не будем ему мешать. Не сиди в вани слишком долго и как следует помой у себя за ушами. А если я тебе понадоблюсь, зови, я тут же приду. И не трогай краны. Сказала мама. Потом она высморкалась и ушла с папой, а он смеялся. Я быстро разделся и залез в ванну. Вода была немного горячее. Врр-врр. Но я быстро привык. Я стал играть мылом. Это такое классное мыло, от него куча пены. А потом я взял губку и прижал к шее. Из неё так прикольно потекла вода. И тут мама открыла дверь. Всё в порядке? спросила она. Оставь его в покое, крикнул снизу папа. В конце концов, не перебарщивай. Ему уже не 5 лет. И мама ушла. Но теперь из-за мыла в воде ничего не было видно, совсем как в море. Я взял парусник без парусов и пустил его по воде в порт к борту ванны. А потом я утопил корабль с трубой, с тремя солдатиками и лошадью. Но он пошёл к дну слишком быстро, и спаслась только лошадь, потому что она деревянная, и я сделал из неё ещё один корабль. А потом я вспомнила о маленьком водолазе, которого мне прислала бабушка, и решила, что он будет здорово искать солдатиков. Я вылез из ванны, не вытершись и не одевшись, чтобы не терять времени, и побежал в свою комнату. Я очень замёрз. Только я вбежал в свою комнату, как услышал страшный крик из ванной, Я побежал обратно и увидел, что мама наклонилась над ванной и шарит в воде, как будто ищет солдатиков. Что случилось, спросил я. Тут такое началось. Мама быстро обернулась, крикнула, схватила меня на руки, намочила всё платье, а потом дала мне две затрещины, и мы оба заплакали. Папа всё-таки был прав, когда сказал, что не стоит стараться понимать мам. Их уже всего то, что с купанием в одиночку по-взрослому было покончено, и мама снова стала мне тереть губкой лицо. лёг плег